Глава 9. Глен объявился, когда я успела задремать как была, сидя, подперев голову кулачком. Вошёл неслышно и напугал разбудив. "Радуйся, что у тебя алиби", мрачно обронил он и посоветовал. "Сейчас бы не чаил, а чего покрепче". "Что случилось?" Сон как рукой сняло. Широко распахнув глаза, я смотрела на декана, но он не торопился объяснять. Поживав губы и сделав пару кругов по комнате, Гленн позвал домового. Думала, не явится. Они существа своенравные, не терпят приказов, но вампир сумел выдрессировать. Не мудрено, при его способностях, найти ко всем подход. Декан попросил бутылку вина и легкую закуску. Подумав, велел принести еще что-нибудь даме. А когда домовой исчез, обратил внимание на меня. Сидишь? Тогда слушай. Сегодня вечером ты убила чрезвычайного посланника его величества, который гостил у губернатора в Дорате. При свидетелях. На боло. Отпечаток ауры имеется. Две бутылки. Гулко сглотнула я. Но как? Почему меня не арестовали? Я поручился. Поклялся, что не выпускал из объятий весь вечер. Собственно, не соврал. Завтра к 10:00 идём к комиссару. Рассказала бы о лорде Варе раньше, укоризненный взгляд. Ничего не случилось бы. Сейчас снова перейдём на вы. Пригрозила в ответ. Не люблю, когда прижимают к стенке, ну или пытаются это сделать. Мне еще дорога репутация. А я, значит, ее порчу. Вопреки логике Глэн откровенно потешался. И на «вы» все равно перейти придется. Одной минутой раньше, одной позже. Кровь сверну. Мстительно пообещала кавалеру. Мою? С невинным видом уточнил он и педантично застегнул запонки. «Ага, ничем таким декан не занимался, сподчиненный не согрешил. Хотя, если разобраться, низко пала именно я, как лицо, пострадавшее от чар гнусного вампира. Невкусное же, подавишься». «Дурак!» Аргументы кончились, и я прибегла к запрещенному приему. Оскорбление. На шоу время для шуток. Тут моя судьба решается. Одевайся, жертва моего коварства. Вопреки игривым словам, Гленн даже не улыбался. Мышцы напряжены, в глазах усиленная работа мысли. И припомни, всё ли мне рассказала. На репутацию наплюй, я тебя клиентами обеспечу. Сама справлюсь. Повернувшись к нему спиной, я быстро натянула платье. Догадываюсь, с кем ты икшаешься. «Даже не представляешь!» «Их хватит уже!» — прикрикнул Глэм. «Не время для веселья. Потом сколько угодно язви». Недовольно пыхтя, что его потревожили среди ночи, вернулся домовой. Как и просили, он принес две бутылки красного вина и ассорти из сыра и яблок. Странное сочетание, но так, по мнению лохматого хранителя жилища, выглядела лёгкая закуска. Дарёному коню зубы не смотрят, пришлось поблагодарить за заботу. Одну оставь. Наша цель не на пица, а найти выход из сложившейся ситуации. Глен отнял бутылку и убрал под кровать. Пригодится либо на свадьбу, либо на похороны. Чи тактично решил не уточнять. Выпили мы совсем мало. Больше сидели и думали. Вернее, думал вампир, а я пялилась в стену. Увы, к подобным вещам жизнь не готовила. Партия оказалась патовой. Так, идём. Ничего не объяснив, Глен встал и потянул за собой. Ночь встретила лёгким морозцем. Он больно щипал за щёки, напоминая об опрометчивом решении не брать пальто. Я хотела, но декан не позволил. Он так спешил, что едва не перепрыгивал ступеньки. Куда до вампира человеку? В итоге болталась сзади, словно на верёвочке и клацала зубами. Куда мы? спросила с трудом притормозив уже возле преподавательского общежития. Ко мне и зашёл нам, ты продрогла. Надо же, заметил В следующий миг стало тепло. Магический огонь заструился по жилам. Кровь прилила к лицу. Едва заметный колышущийся кокон-чар заключил в объятии. Такому не страшен любой холод. «Это пока», — пояснил декан. «Возьмешь мое пальто». «А ты?» — встревоженно поинтересовалась я. Там ещё куртка есть. Да и температура тела у меня ниже, способна подстраиваться под окружающую среду. Не заболею. Мы торопливо поднялись по внешней лестнице, ругаясь, Глен повоевал с дверью. Она таки поддалась, но с жутким скрипом, казалось, пробудившим всю академию. Во всяком случае, прикорнувшая на перилах ворона с недовольным карканьем унеслась прочь в темноту ночи. Зачем нам Шон? Оказавшись полумраке деканской квартиры, поинтересовалась я. Некромант не к добру, хотя что сейчас к добру? Только королевский указ о помиловании. На кладбище надо и дом, где произошло убийство, проверить. Не верю я в совпадения. Мир вампир фамильярно сократил моё имя, чего не позволяла себе даже мама. Всё началось с зомби и вряд ли им закончилось. Потом покажешь, где становился инкуб. А если его убить? Я почесала подбородок. Раньше не замечала за собой кровожадности, но враги и студенты не до того доведут. Толку. Глен рылся в ящиках, вышвыривая вещи на пол. Унесёт тайну в могилу. Нет, я распутаю весь клубок. Не беспокойся. Лорд Лукас Вар, не белый и пушистый, от правосудия не уйдёт. Ой, сомневаюсь. Начать хотя бы с того, что он житель Нижнего мира. Не суни сожи внутрия гвардия в пасть дракону. Только узнать, зачем инкубу потребовалась Каролина. Всё равно хотелось. Логично сначала сгнуть на девушку, а потом уже ползать по кладбищам поделилась соображениями с деканом. Он одобрил и удовлетворённо крякнул, отыскав, что хотел небольшую коробочку, вроде той, в которую упаковывали кольца. Сомневаясь, будто Глен Одравин собрался делать мне предложение, значит, там артефакт. Каролина Шарп всё ещё возле источника силы. Он поддерживает в ней жизнь. Всё вот так плохо? Сердце упало кто-то питался её энергией, использовал для собственных нужд. Имя вертелось на языке, только инкуба не способен проделать такие фокусы дистанционно, без физического контакта. Возможно, что он действительно пригодится. Некроманты, специалисты по запретной магии и тёмной стороне силы. Куда уж хуже? буркнул вампир запихивая коробочку в карман. Ректор позаботился, чтобы об этом не болтали, но вечно так продолжаться не может, рано или поздно придется сказать ее родителям. «Они приедут сюда, и…» «Он выманивает их, Глэн?» – выпалила я осененной догадкой. «Каролина не только цель, но и приманка». «Смотри!» Не в силах стоять, зашагала по комнате. «У Каролины дар редкий» опасный, против которого обычная магия пшик. Она дочь я покосилась на Глена, ожидая, что он раскроет тайну. Однако Дикану прямо молчал. Пришлось надавить. Я раскрыла коммерческую тайну. Сделай ответный шаг. Всего лишь дочь министра внутренних дел Дората. Всего лишь. Теперь понятно, зачем Имкубу такая невеста. Он сосредоточил бы в своих руках ниточки управления всей страной. Министр внутренних дел ключевая фигура в любом государстве. Фактически, у него больше власти, чем у любого советника. Неужели война? Мои губы дрожали. Возможно, и не за жалкий клочок земли. Как? Как она пропала? Отныне Каролина стала ключевой фигурой в её истории нет мелочей. Обсудим по дороге. Глен кинул мне пальто, сам прихватил куртку и тем же путём через внешнюю лестницу вывел из квартиры. Огненное заклинание испарилось. Жаль успела пригреться. Но Дикан прав, не стоит тратить энергию зря. Шерстяное пальто прекрасно защитит от прохлады. Шон не обрадовался, когда мы его разбудили посреди ночи. В выражениях он не стеснялся, но Глен знал не меньше. Да и в маги приуспел. Некромант позорно проиграл и проклиная любителей прогулок при луне, вздохмаченный, предстал пред светлые очи. Всё лучше, чем в кабаке нажираться, прокомментировал очередную порцию претензий вампир. Не понимаю я тебя, Шон зашёл с другой стороны. Красивая женщина рядом, наслаждайся обществом. Так нет, коллегам пристаёшь. Ты ей больше нравишься. Кончай, он, включай голову и пошли работать. Сначала прошу подружески, потом документы в лицо суну. Выяснять, какие некромант не стал. Очевидно, уже успел познакомиться со второй работой господина Одравина. Мы дружно потрусили вглубь парка, где в особом павильоне притаился источник силы. Его оберегали от студентов, чтобы те не нароком не причинили себе вреда. От переизбытка энергии могло разорвать. С виду обычный сарай, в котором хранился садовый инвентарь. Непосвященные не догадаются. «А как мы без ректора?» Шон явно не желал ввязываться в неприятности со взломом. Вместо ответа гланджестом фокусника извлек связку с ключами. «На должность проректора в Метеле?» Оценила я объем запаса. «Все лучше моей!» «Хотите, поменяемся?» При посторонних вампир вернулся к прежней манере общения. «Хотя, может, и не при чужих, а навсегда». Право слова даже на интрижку не тянет. Так, всего лишь на одноразовый букет роз. Мотнула головой. «Мне ведьмочек хватает. Не желаю получить в нагрузку остальных магов». Глэн быстро справился с замком, зажег свет и смачно, витиевато выругался. Шун кашлянул, напоминая о присутствии дамы. У последней порзавели кончики ушей. Никогда не считала себя кисельной барышней, но и как то как-то уж слишком. Сам взгляни. Огрызнулся вампир и посторонился, давая рассмотреть помещение. Источник силы, переливающийся, потрескивающий от напряжения фонтаном, бил из дыры в полу. Ощутимо покалывала кожу, волосы вздыбились и лепли к одежде. Все хорошо, только Каролины здесь нет. Вопросительно уставилась на Глена. Может, на девушку накинули невидимость? Она лежала тут. Вампир указал на плиты возле источника. Рука опущена в поток. Если только Сонар никуда не перенес или сама не очнулась. У нас проблемы причём такие, что остальные девки лепят. Вы хоть представляете, как опасно управляемая чужой волей госпожа Тень? Понятия не имела, но раз Шом сделал шаг назад и подавил рвавшееся с губ матерное словцо, убийство чрезвычайного посланника сущей Цветочки. Нужно спросить Инстру, она точно знает, или самой догадаться, вспомнив, как меня встретил подопечный Каролины. Но защита академии непробиваемая. Напомнила я прописную истину. Лорд Лук из давного бы выкropся в Даневесту, если бы не чары покойного магистра Крайтоса. Крыса. Хором озвучили догадки мужчины. Ночь окончательно потеряла всю прелесть, а я, преодолев неприязнь к мертвецам, потащила спутников на кладбище. Именно оттуда пришёл по мою душу зомби. Там убили молоденького инкуба. Дура, какая я дура, могла бы сразу догадаться, нежить за стены академии без помощи изнутри не попадает. Лорд Вар понял, что Нанита Девица вводит его за нос, и нашёл другого помощника или помощницу, а меня проучил для отстрастки. Или, тоже версия, тот самый сообщник не взлюбил новую преподавательницу. Так, до кандидатов множество. Вся женская половина факультета практической магии будущие ведьмы и ведьмаки. Надо ли поменять специальность? пошутил Шон, чтобы немного разрядить обстановку. Госпожа Флин давно её сменила. буркнул Глен и зыркнул на меня. Ответила полным непонимания взглядом. Можно подумать, я лично Каролину выкрала. Почему раньше не сказала? А он бы сказал, однако оставила выяснение отношений на будущее. Не люблю делать это при посторонних. Ограничившись коротким пришлось, чтобы выжить. Некромант посчитал речь об академии. Собственно, на то я и надеялась. Полагаю, вампиру не придёт в голову гениальная идея поделиться моей тайной со всем светом. Не в его интересах. Катя, собственно, что я о них знаю? Доклад бы ещё добрались быстро. Однако у ограды мой энтузиазм угас. В ворота вошла последняя, угливо озираясь по сторонам. Глен замедлил шаг, поравнялся со мной и протянул руку. Я покачала головой. Не маленькая девочка, справлюсь. Над погостом стояла гнетущая, обвиняющая тишина, даже листва не шелестела. Темнота сгустилась между стволов, окутала надгробия. Они отбрасывали зловещие тени. Всматривалась в них и не могла понять, плод ли это воспалённого воображения или там что-то шевелится. Но раз Шон спокоен, значит, показалось. Не может некромант проворонить гуля. Мы в задумчивости остановились в начале главной аллеи. Шон косился на меня позъёвывал, мечтая скорее снова отчутиться в постели. А я понятия не имела, откуда надлежит начать поиски и что именно искать. Давайте проверим могилы, предложил Глен. Все ужаснулся некромант и нахмурившись пригрозил: "Если это не удачная шутка, проверять станешь сам. А если не шутка", прищурился декан. По прошлому разу знала, когда он вот так говорит, заложив в пальцы за ремень брюк, не отступит, заставит собеседника поступить по-своему. Шон промолчал и сжал кулаки. Похоже, назревал конфликт. Слушай, вампир, ты меня достал. Давно пора проучить, процедил Ник Романд. Значит, по-плохому, оскаблился Глен. Он не сдвинулся с места, не изменил вызывающей позы. Выходит, совсем не боялся, ощущал собственное превосходство. Именем короля Шон Марджи сладким приторным голосом нанёс Дикан неожиданный удар. Скажу, все могилы рыть будешь. И с дракой ничего не выйдет. Я не юный вампирёнок, не ведось. Шон шумно засапел и переспросил: какого такого короля вашего а ещё преподаватель сокрушённо покачал головой вампир правителя эшита, разумеется госпожа Флин документы видела, подтвердит активно закивала и попросила давайте начнём, пока мы тут перепираемся, злодеи планируют новое преступление а собственны заинтересованности замолчала Шонну я не доверяла, вряд ли он станет держать язык за зубами. И так за глаза хватит грядущей беседы с ректором. Не сомневалась, увольнять будет лично Сонар Олдас. Разделившись на две неравномерные группы, Некромант и мы с деканом отправились в ночной дозор. «Предлагаю начать со знакомой могилы. Вдруг она дорога ему как память?» – предложил Глен и таки сжал мою руку. Сразу стало спокойнее. Долго здесь не задержимся. Пусть Шон ползёт. Всего лишь проверим, не вылезло ли ещё что-нибудь. Не использовали ли дар Каролины? А как? В пансионе о подобном не рассказывали. Считалось, для применения дара всегда нужен его носитель, причём в сознании. Им можно управлять. Можно вселиться, как делали некоторые паразиты из нижнего мира, но с фактически мёртвым человеком ничего не выйдет. Надеюсь, не увидим. Мрачно заметил Глен и замедлил шаг. Я тут почитал на досуге, поговорил с Дроу. Не удивлён, что родители убили бы девочку, если узнали бы её секрет. Совершенный и неуловимый убийца, подверженный приступам безумия. Опытные маги умеют держать дар в узде, но в 17 лет он управляет носителя. Вцепившись в руку Зиканы, я бачком обошла часовую. Глен тихо хихикнул и заверил, что похороненные в ней сородичи точно не причинят вреда. Вампиры брезгливы. Если впиваться в вены с гнившими зубами, однозначно испортишь кровь. Шутник бесов. Собирался ответить в том же духе, Ну, а секласс на полослове. Там вдалеке мерцала ганнюк. Я дёрнула спутника за рукав и указала нужное направление. Не похоже на сторожу. Наморщил лоб вампир. Движется странно, зигзагами и не по дорожке. Как думаешь? Окончание вопроса повисло в воздухе. Допускаю. Да Оптекаемо, ответил Глэн и потянул меня обратно к часовне. Посидим, понаблюдаем. Может, лучше Шона позвать? Входить под низкие своды не хотелось. Казалось, там сгустилась вековая мгла, все оттенки чёрного. Ага. И выдать себя. Если это преступник, он сильнее Шона. Вспомни Каролину, на академии мощный чары но твой знакомый умудрился их обойти. Во-первых, он не мой знакомый, а клиент, раздражённо поправила вампира. Во-вторых, в академии действовал его помощник или помощница. Потом поделюсь соображениями. Звуки в тишине разносятся хорошо, поэтому я благоразумно прикусила язык. Фигура с фонарём не так далеко. Станем шептаться, услышат Пришлось таки залезть в склеп. Внутри оказалось пыльно, сыро и тесно, а ещё жутко воняло ладаном. Понятия не имею, кто выдумал, будто кровососы не выносят его запаха. Похоже, он им вместо духов. В отличие от меня, Глен прекрасный видел в темноте. Спасибо, удержал. А то бы напоролось на оградку могилы. Декан плюхнулся на ближайшее надгробие и усадил себе на колени. Гвоздь прямоугольник дверного проёма виднелся кусочек кладбища. Часть главной дорожки, ворота, могильные памятники. Я беззвучно ахнула и прижалась к вампиру, когда один из них зашевелился. Так непривычно. Углы на совсем другое биение сердца. Зато руки сильные и надёжные. Укрывшись в его объятиях, словно в коконе, я напряжённо наблюдала за тем, как дрожит камень, высовывается из земли рука. Не выдержав, шумнасглотнола и прикрыла глаза. Я женщина, не боевик или некромант, имею право на слабости. Вампир прижал сильнее, словно намекая, что в обиду не даст. А потом неожиданно садил на холодный замшелый камень. Поражённая его предательством, распахнула глаза и уткнулась знакомой спиной, забирадя в шок обзор. Глен решил меня бросить? Скоро вернусь пообещал вампир и приказал из склепа ни шагу. Если что, Ари. Да я уже сейчас кричать готова. С живого мертвеца вполне достаточно. Запаздыла, сообразив, что декан собрался в гости к зомби его хозяину, попыталась остановить, но поздно. В кого мужчины такие упрямые и самонадеянные? Не нужно мне показное геройство, лучше бы просто сидел рядом. Я хмыкнула. Давно ли мечтала держаться подальше от наносного типа. Сразу почувствовала, Глен принесёт одни проблемы. Осторожно подкралась к выходу, чтобы обезопасить себя и немного успокоить взвинченные нервы. Заготовила заклинание. Тело натянулось как струна в любой миг я ожидала нападения и надеялась вовремя на него отреагировать. Склеп надёжная защита, иногда даже ловушка. Нежить обладает повышенным чутьём на живое. Если они сумеют убить с первого удара. Отогнала тревожные мысли, ещё накаркаю. Мертвец уже выбрался из могилы. Куда он направился, я понятия не имела, лишь бы не ко мне. Хотя существует один способ проверить, почему бы не воспользоваться. Не спеша ввоссовываться, как можно тише, почти беззвучно, спела поисковое заклинание и зажгла между ладоней. На счёт 3 отпустила. Полупрозрачный шар упорхнул в ночь. Какие вести он мне принесёт? Новости оказались неутешительными. Нечто устроилось на крыше склепа чувствовала меня или нет, неизвестно. Вот избылись худшие предположения. Склеп грозил превратиться в общую могилу. Ещё и глена нет. В данном случае я согласилась бы побыть слабой женщиной, благодаря реакция вампира намного быстрее моей. Доброй ночи, госпожа Флин. Вы так предсказуемы. Вздрогнула, услышав знакомый голос. Вроде спокойный, но все равно внушавший страх. А о чем, собственно, беспокоится лорду Лукасу Вару? Подумаешь. Подозрения. Так из всех доказательств слова женщины, которую саму обвиняют в убийстве. Промолчала, решив до последнего не выдавать себя. Заодно попыталась стать непредсказуемой. Раз инкуб ценит оригинальность. Увы времени на подготовку мне не дали. Лорд в сопровождении цепного пса зомби, от одного вида которого тошнило, загородил в купое лунный свет. Вас заждались в тюрьме, госпожа Флинн. С прежней чуть насмешливой вежливостью напомнил бывший клиент. Полагаю, если я откажусь туда уйти, вы спустите пёсика, указала на зомби. Придётся вздохнула Ленку. Убийство на кладбище до сих пор не раскрыто. От чего бы вам ни не стать, некроманткой, не справилась с собственным заданием. Умерла, не докопаешься. Сжала кулаки. Ха, не дождёшься. Я создала с нуля успешное агентство по оказанию магических услуг. Неужели с умкубом не справлюсь? Решено. Если не выберусь, разрешаю выбить своё имя на доске позора пансиона благородных магес. Транзитильно засвистела, обескуражив Флорада Вара. Перед тем как планировать убийство, неплохо было бы навести справки о жертве. Так вот, я одна ведьма. У меня есть метла. Надеюсь, прилетит, не бросят. Не бросила. Принеслась Родима не обиделась за небрежение. И как-то мислась. Ударил Инкуба по тимечку. Я даже её зауважала и дала обещание отныне не считать тупым хоз-инвентарём. Воспользовавшись временным замешательством вероломного клиента, оседлала метлу и шипнула в участок. Почему не в академию? Так не попадёшь в её бессладкой парочки предателей, бросивших девушку наедине с врагом. Один и вовсе чуть ли не в любви признавался что взять с мужчин. Крайне ветреное создание. А в участке спокойно, даже под замком всё равно бы завтра идти пришлось. Зомби нелепо размахивая руками пытался поймать ушлую ведьму, но я благополучно проскользнула над головой его хозяина и избежала встречи с истлевшими конечностями. Ну и вонюче. Некроманты, наверное, лишены обоняния раз работают с таким материалом. Мы с метлой лихо взмыли в небеса. Тут и эйфория спала, и я поняла, что блестящая идея оказалась не столь блестящей. Проще говоря, не став пищи зомби, банально разобьюсь. Цепившись в метлу всем, чем только можно, обняв, как не обнимала ни одного мужчину, думала только об одном — лишь бы не упасть. Какие красоты! Какая радость от полёта! Управление миклось. Не перевернуться бы вниз головой, ноги бы не соскользнули. А верная подруга ведьмы, ощутившись на свободе, неслась куда глаза глядят, явно не в указанном направлении. И ведь как выбралась из клетки? Не иначе замок сбила и в окно. Тут останет разоряться за вход, побежит жаловаться Глэну. Надеюсь, метла основательно постаралась потому что я злилась на вампира. Трус проклятый сбежал. Предать нет слишком для него. А вот замаскировать трясущиеся коленки героическим поступком вполне. Я мстительно улыбнулась. Мои ведьмочки устроят декану сладкую жизнь. Лично постараюсь. Недолюбownik может сколько угодно бегать по ректорам, ничего не докажет. И свидания я ему организую конфект червяками принесу в тролях у под людей в постель под сум. Сердце защемило. А ведь поверила. Иначе бы не согласилась, оттолкнула. Ладно, было и было. Зато теперь я вкусы коков настоящий глен отравлен. Страх железной рукой сковал горло, мгла набирала высоту. Дома стали крохотными, едва различимыми потом и вовсе пропали. Только облака да ущербная луна. Уши заложило. Пальцы свело судорогой. Юбка задралась, опутала ноги. Только этого не хватало. Не пошевелиться. Хотя я и так не могла. Боялась, окоченевшими пальцами вцепилась в чернок и беззвучно шептала: "Только бы не упасть". А ноги соскальзывали. Если и дальше так пойдёт, повисну на руках. С заклинанием левитации знакома теоретически, шансов никаких. Придётся уговаривать метлу остановиться и медленно приземлиться. Ключевое слово медленно, а не спикировать. Мётёлка, мила, не так быстро, пожалуйста, взмолилась я, с трудом удерживая равновесие. Ноги временами ловили пустоту. Видимо, я не до конца наладила контакт с верной спутницей ведьмы, или метла попалась на ровное. Но она наоборот ускорилась. Тут уж, позабыв о принципах и воспитании, пришлось завопить, призывая на помощь. Всё равно кто? Спустите на землю. Только небеса не проезжая дорога. Меня логично никто не услышал. Хучшие опасения оправдались. Я повисла на рука Пару раз пыталась из ловчицы и оседлать метлу, но всякий раз едва не летела вниз. Пальцы дрожали от напряжения и постепенно теряли хватку. А метла хоть бы хны, несётся себе, разрывая пелену облаков. Как же мы высоко забрались? Вдобавок, жутко холодно, зубы стучат. Может, он Куб заколдовал метёлку, решил инсценировать моё самоубийство? Ну вот, Мизинец. Процесс пошёл. Жить оставалось считанные минуты. Пора подводить жизненные итоги. Итак, сведём дебет с кредитом. В плюсе: финансовая самостоятельность, своё агентство, внешность, диплом о магическом образовании. В минусе: личная жизнь и глупая смерть. Плохого больше. Не сошёлся баланс. С мрачным отчаянием я проследила за тем, как дрожа отлепился от черенка второй палец. Куда хотя бы упаду? Надеюсь, не в болото. На дереве тоже висеть не хочу, хотя, может, дерево и лучше, если повезёт зацепиться за ветки. Только внизу ни зги не видно. Я закрыла глаза и приготовилась к неизбежному. Не хочу видеть свою последнюю минуту. И идиотка, куда начинающим в небо? Вздрогнув, я заморгала. Испортил весь патетический момент. Я тут умираю, а он, идиотка. Сам. Осеклась запоздало, сообразив, что ругался Глен. Злоба на одного конкретного вампира придала сил, и я таки сумела совершить акробатический кувырок и повисла на метле, вцепившись в неё руками и ногами. Правда, вниз головой. Декан появился в поле зрения буквально через минуту, вынырнул из сладкой ваты облаков на черно-рыжей метелке. Выглядел он так, словно собирался наказать нерадивую ученицу, то есть меня, только вызвал не страх, а острый приступ смеха. Вампир на метле. И ведь лавировал умело, как положено, только все равно нелепо. В пиджаке при параде даже ведьмаки в небо не поднимались, а этот полез истерика. Глен по-своему понял моё поведение. Сейчас вытащу. Куда решила не спрашивать. Мётлы одноместный пассажирского сидения не предусмотрено. Пока размышляла о совместимости вампиров и неба, мышцы не выдержали издевательства и, напомнив о важности физической подготовки, отправили в свободное падение. Не сразу поняла, что произошло. Вот я ещё цепляюсь А вот уже лечу, широко раскинув руки. Вампиры всё же разбили стереотипы в пух и прах, а конкретный индивид реабилитировался в моих глазах. Умело спикировав на перерез, Глен подхватил меня на руки. Метла по ним тут же замерла, как вкопанная. Не надо меня так тискать и прижимать к сердцу, словно медальон любимой матушки, буркнула я, стараясь отвоевать хоть немного личного пространства. «И это вместо благодарности...» Глен возвел очи горе. «Благодарности за что?» Уточнила я. «Спасение или бегство?» «А-а-а-а!» Понимающе протянул вампир. «Решила, будто хвост поджал и в кусты. От зомби или от твоего клиента?» «Тебе видней!» Я отвернулась от предателя и напомнила. Я действительно не твоя девушка. Отпусти. Совсем? Скептически уточнил декан. Упадёшь. И тут я сорвалась, позабыв, что мы в неби, набросилась на него с кулаками. Хватит издеваться, кровосос. Спустимся, лично закопаю. В спину надорвёшь, Мира. Нет, посмотрите на него смеётся перехватил мои руки одной своей и заливается хохотом. Однако метла не скамейка. Мне жутко хотелось вниз на твердую землю. Выждав, пока Глен фыркнет в последний раз, радуясь собственному остроумию, холодно попросила спуститься. Отныне именно так, прежняя деловая вежливость. «За шею обними, иначе не удержишься». «И нагнись». Уже без тени улыбки попросил вампир. И никуда я не сбежал, меня отвлекли. Умело ничего не скажешь. И тут Глен чуть помедлил. С Шоном отныне остерегись. На горячем его не ловил, но пока я по надгробиям прыгал, пытаясь добраться до мнимого хозяина зомби, некромант с кладбища смылся. Полагаешь, будто поверю твоё дело пожал плеча медикан я вот тебе верю мы медленно накручивая спирали спускались с небесных просторов клочья облаков остались над головой в спину бил лунный свет оказалось метла унесла меня далеко от брайта вон лента железной дороги деревенька какая-то протяжённый гудок паровоза заставил вдрогнуть и крепче вцепиться в глена Всё никак не привыкну, что у вампира в сердце бьётся иначе, а руки чуть холоднее. Дуешься. Он умудрился поцеловать весок. Служебные романы запрещены. Напомнила я прописную истину. Не хочу лишиться последнего заработка по милости начальника. То есть, лягушки в суп. Похоже, углена богатый опыт общения с ведьмами. Ну да, сколько он пережидал на своём веку. А декану сильно от студенток достаётся. Во мне проснулось любопытство. Ну да, в безопасности разборки отложили до рассвета, снижаемся, можно вести светскую беседу. В романтическом или ином плане? Уточни Углен. Ага, дыхание стало ровней, выходит переживал. В обоих Впервым случалось, приходилось приворотный зелье в цветы выливать. Я теперь этот запах под любой маскировкой узнаю. Размялся вампир, взяв травея вдоль полотна железной дороги. А уж про казу у стану перечислять. Первый страдаю. С ведьмами никто не уживается, все наставницы бегут. Бедный Эштон с ума сходит. У меня-то нервы крепкие. Пригрожу по завтрака свежей кровью сразу по комнатам разбегаются, а людей не слушают. Вот недавно опять учебный огород разорили, сад попортили. Разберись. Там ценные растения, дорого стоят. Стало стыдно. Он уверен, что я останусь, задержусь в академии не на один год. Сказать или нет, что уйду, как только всё прояснится с Каролиной, месяц не больше. Надеюсь, не растеряю клиентуру или найду компаньона, поменяю сферу деятельности. Зачем ты просил афродизию сворить? Вспомнила ночь в лаборатории. Обычная шутка. Если вдруг, то не надо. Я, конечно, не специалист, но любое вмешательство в естественный ход вещей черевато. И возвращается к создателю. Продолжила нависшую в воздухе фразу. Я всего лишь хотела сбежать, а ты мешал. Догадался уже. Так вот, Мира, не вари больше ничего, склонившись к самому уху, вкрадчиво шепнул вампир. Не твоё право слово. У меня хорошее обоняние. С пропорциями напутала жутко. Я водушевилась. Отлично, нашёлся под опытный кролик. Преподавателю нельзя ударить лицом в грязь. Буду на тебе зелье тестировать. Глен тихо застонал. Сам виноват. Ничего кулинарной способности в видьмы ругать. За разговорами мы опустились на минимальную высоту. Метелла двигалась рывками, натужно. Ещё бы, нести сразу двоих. Глен тоже это чувствовал и предложил спешиться, пока он ищет мою беглянку. Мысль о грядущем новом полёте на наровистой метёлке привела в тихий ужас. Я наотрез отказалась лучше пешком. Завтрашней ночью берёшь уроки. Поставил перед фактом декан и сладко улыбнулся. Сегодня спишу меня. Твою репутацию уже испортили. Пора моей заняться. Хорошо? Без проблем согласилась я. Только репутации улягутся в разных углах. Пока не разберусь, что случилось на кладбище, о развитии отношений не может быть и речи.